Термин обыкновенный. Двухлетние травянистые растения семейства зонтичных с одиночным, прямостоячим, разветвленным и бороздщатым стеблем, полом внутри, высотой 40-100 сантиметров, Листья, постепенно уменьшающиеся к верхушке стебля, черешковые, очередные, перистые, с узкими линейно-ланцетными дольками, цветки мелкие, белые или розовые, чаще... без чашечки, собраны в сложные зонтики, 4-8 сантиметров в диаметре, цветет в мае июне. Семена продолговатые, яйцевидные, бурого цвета, длиной 3-5 мм, а легко распадающиеся на полуплодики созревают в июле-августе. У них приятный сильный запах и горьковато пряный вкус. В диком виде тмин встречается в большинстве районов СССР. Растет около дорог, на лугах, вдоль речек, на опушках, лесных полян, как среди кустарников. Тымень широко культивируется во многих странах как эфиромасличные лекарственные растения. С лечебной целью используют плоды тмина. Срезают или скашивают растения по мере созревания плодов, когда плоды первых зонтиков стали темно-коричневыми, а остальных еще зеленые. Но до побурения стеблей. Заготавливать их рекомендуется утром или вечером, когда семена меньше осыпаются. Растения связывают в пучки и сушат в тени под навесом, на чердаках, подстелив под них ткань. Температура не должна быть выше 30-35 градусов. При сушке семена дозревают. Высушенные пучки обмолачивают, а семена просеивают, очищая от мусора. В закрытой таре они могут храниться до трех лет. Плоды тмина содержат 4,7% сильно пахнущих эфирных масел, 14-22% жирного масла, белки, сахар, дубильные вещества, флавоноиды. Тмин применяют как средство, возбуждающие аппетит, стимулирующие секрецию пищеварительных желез и способствующие пищеварению. как антисептическое, обезболивающее и снимающее спазм кишечника, мочеточников, матки и других органов, имеющих гладкую мускулатуру, а также как мочегонные средства. Назначают тмин при атонии желудка и кишечника, как тонизирующие, возбуждающие их деятельность, скоплении газов, как ветрогонные, при диспепсиях, нарушениях пищеварения, Воспалениях тонкого и толстого кишечника, энтеритах, колитах, для усиления секреции пищеварительных желез, желчьотделения, снижения процессов брожения и гниения в кишечнике, особенно у детей и у людей пожилого возраста, при нарушении функции желчевыводящих протоков и поджелудочной железы. Тмин также способствует отделению слизи и мокроты при бронхитах и других воспалительных заболеваниях органов дыхания. Тмин назначают также для усиления отделений молока у кормящих матерей при головных болях и как отхаркивающие, мочегонные и легкое слабительные средства. Плоды тмина чаще применяют в сочетании с другими лекарственными растениями, например, ромашкой, укропом, мятой, корнем валерьяны. Эфирные масла тмина, растворенные в оливковом, подсолнечном или каком-нибудь другом растительном масле в пропорции 2 к 100, Употребляются для растирания груди при простудных заболеваниях, для вчераний против кожных паразитов. Для возбуждения аппетита тмин принимают в виде порошка на кончике ножа за час до еды. Эффект будет большим, если тщательно разжевывать сухие плоды тмина. 3-5 грамм в сутки можно приправлять ими пищу. Тминное масло принимают по 2-3 капли на кусочки сахара три раза в день. Довольно часто из плодов тмина готовят настой. 20 грамм, 2 столовые ложки, плодов заливают в эмалированной посуде пол литрой горячей воды, нагревают на кипящей водяной бане 12-15 минут, настаивают в течение часа, процеживают и пьют по 1-3-1-2 одной одной стакана 2-3 раза в день после еды. Плоды тмина входят в состав аппетитного, слабительного, ветрогонного, желудочного и успокоительного сборов. Эфирные масла тмина используют для ароматизации лекарственных препаратов. Широкое применение находит тмин как пряность. Молотым тмином приправляют блюда, не подвергавшиеся тепловой обработке, салаты, сыры, паштеты. В целом виде его добавляют в свежую квашеную капусту. Салаты, супы, колбасы, во все виды жирного, особенно бараньего, мяса. Тмин облегчает переваривание жирных блюд. В борщ, творог, а также употребляют при приготовлении различных изделий из теста, запекают в черном хлебе. В пищу употребляют не только плоды, но и все остальные части растения. Так листья и молодые побеги используют для приготовления салатов и как приправу к супам и мясным блюдам. а из корней готовят пряные гарниры. Плоды тмина находят применение также в ликроводочном, парфюмерном и мыловаренном производствах.